Глава 4 Во время уроков я ощущал на себе чужой взгляд, но так и не смог обнаружить наблюдателя. Слишком много было людей вокруг. Да и чувствовалось не враждебность, а скорее любопытство, что ли. Я уж к таким взглядам, не с моей внешностью не привыкать, так что просто забил на это. Вот только к окончанию учебного дня это не прекратилось. Наоборот, когда мы уже собирались возвращаться в общежитие, Внимание ко мне усилилось. Смотрели мне прямо в затылок, и я развернулся. Прямо в мою сторону, не обращая ни на что вокруг внимания, двигалась девушка, красивая. Серебристые волосы и такого же цвета глаза, белоснежная кожа без единого изъяна, тонкая талия и грудь второго размера. Одета она была в лёгкое белое платье с множеством подвязок. Оно казалось каким-то воздушным, но в то же время было видно, что двигаться и драться в нём тоже удобно. До моего обоняния донёсся приятный запах жасмина. Я даже замер на месте, увидев это зрелище. Что уж тут говорить, девушка была прекрасна, создавалось впечатление, что это богиня снезошла с небес. И сейчас она подходила всё ближе ко мне, не обращая внимания на множество взглядов, устремлённых на неё. А я проберёг её информацию, что не слабо заинтересовала меня. Неизвестно. Ранг: Адепт 3. Состояние: Волнение. Стихия: Сидя при ней Смир, наконец одна достигла цели, став прямо перед моим взором и смотря прямо в глаза. Парни вокруг тоже замерли. Минута молчания, и она заговорила. Это ведь ты. Я не ошиблась. Долго думала, что показалось, но теперь точно уверена, это ты. Мягко ткнула она меня пальчиком. Эм, сомневаешься, что мы когда-либо встречались ранее? Осторожно уточнил я. Вы наверняка меня с кем-то спутали. Нет, я уверена. Твою внешность не так просто забыть, куда уверенно утвердила она. Это-то да, но замялся я от неожиданности. Когда мы могли пересечься? 3 года назад я была в королевстве Аргутус. И в моей голове тут же вспыхнули воспоминания: грязный проулок, гастролёр, что помешал нашему пути, и мелкая испуганная девчонка. Точно, это она. Такие же волосы и глаза. Удивительно. Да, я вспомнил тебя. Покинув свои воспоминания, ответил я. Но наше знакомство было довольно мимолетным, и все же ты спас меня тогда. Берда посмотрела на мои глаза и склонилась ровно на девяносто градусов. Благодарю за спасение своей жизни и признаю свой долг. Я принимаю долг. Слегка склонился я в ответ. Была жалкая мысль сразу же попросить погасить долг золотом, но была тут же отброшена. Надо было сначала узнать от девушки больше, если золото еще можно заработать. То вот долг аристократа это совсем иной уровень. То знает, когда мне может это пригодиться. Ещё раз благодарю, распрямила она спину, смотря только на меня. Тогда я была слаба, и ты спас меня от участи, возможно, хуже смерти. Но сейчас всё изменилось. Больше подобного не повторится. Закончив свою речь, она резко развернулась и покинула нашу компанию. А взгляды моих соседей по комнате тут же скрестились на мне. Давайте только не здесь. Вообще жить и все расскажу, вздохнул я под их любопытными взглядами. Здесь слишком много любопытных глаз и ушей. И вправду, на расстоянии прямой видимости взгляды всех студентов сосредоточились на мне. Неприятное ощущение. Лишь зайдя в комнату, смог вздохнуть спокойно, но лишь ненадолго. Заинтересованные взгляды соседей сверлили меня насквозь. Я поставлю защиту, чтобы нас точно не подслушали. Сек достал артефакт и тут же активировал его. Ну, колись уже. Откуда ты знаешь Армун? И когда это успел спасти её? Резко схватил меня за плечал. Армун? переспросил я. Э, э, ты что? Не знаешь её фамилии? удивился Ал. И имени не знаю. Как-то не было времени представляться. Кто она? Ну ты даёшь, неверище отступил он от меня. Это Эбигейл Армун. Разве не слышал про их род? Ты ведь помнишь, я не местный. Это не важно. Где бы ты ни был, но должен знать её род. Да дьявол тебя поведи. Весь мир каждую ночь видит их символ Армун, Серебряная луна. Ты её каждый день на небосводе видишь. Ну, это я знаю, одна из трёх лун, освещающих наш мир. Значит, они и назвались честь луны. Там безусловно, прямых доказательств нет, но поговаривают, что они потомки богини этой луны, и им верят. Их способности говорят сами за себя. Богиня луны. Я не видел её статуи в храме, и не увидишь. Все три богини Луны, каждая из которых олицетворяет одну из них, входят в свиту Бога Света и Солнца Люциуса. Да, есть отдельные храмы, где им молятся, но среди главных богов они не состоят. И так же, как они входят в свиту Бога Света, три рода их потомков входят в клан Люциус, то возглавляют потомки Бога Солнца. Более того, они считаются сильнейшим кланом королевства. Да, грань между силой первой пятерки сильнейших сильно размыта, но все же, в общем, как-то так. Такого я ещё не слышал. А ведь до сих пор не в курсе, то состоит в этой пятёрке. Но забудет и исправит это упущение при случае. Ну о про луны я, разумеется, знал. Золотистая, серебряная и алая луна, три сестры, что освещают наш небосвод ночью. Я думал, что у них есть божественное олицтворение. Боги меня никогда особо не интересовали. М-м, да. Как всё запутанно, мкнул я. Но я тебя понял. Эта птичка очень высокого полета, и ее внимание ни к чему хорошему не приведет. Ну еще бы! Ты привлек внимание двух красивейших девушек академии. Тебе хана. Да, утяшел. Обреченно выдохнул я. Ну да ладно. С этими проблемами тебе разбираться. Ты лучше не увиливай от темы и расскажи, как с ней познакомился. Да в общем-то ничего такого тут нет. Просто решил срезать путь через перевалки, а там один наглый тип решил помешать мне пройти. Но избавился я от него, заодно спас мелкую девчонку. Тоже знал, что она кажется аристократкой. Да и вообще странно, что она меня запомнила и поблагодарила. Я тогда был довольно груб, почесал свой подбородок, борясь с мыслями о том, что все могло сложиться совсем иначе. А ведь зная я о том, что она аристократка, то не пошел бы в тот день на дело, а сопроводил девушку до дома, чтобы получить вознаграждение. Она явно обещала быть куда больше, чем возможный куш. Тогда бы ничего этого не случилось. Я бы не попал в плен, не был спасён с шией и не попал бы к ней в ученики. Но зато, возможно, разбогател бы и выбрался из трущоб и смог бы вызволить оттуда своих товарищей, если бы я только мог выбирать. Это был бы тяжелейший выбор: сила или друзья. Не хочу даже думать о таком. Случилось то, что случилось, и этого не изменить. Лучше даже не думать о том, что могло бы сложиться иначе. Ну ты скривился, а Что так коротко? А больше нечего рассказывать? Мы реально с ней пересеклись от силы на пару минут, развёл и руками. Катя, сейчас, когда узнал про её клан, у меня появились сильные сомнения. Как вообще Ариса кратко оказалась в том переулке без охраны? Странно. Там. Ты прав, подал голос Руди. Её не могли отпустить одну в том возрасте. Значит, либо сбежала от своих сопровождающих, либо это какие-то их внутренние интриги. В любом случае, В это дело лучше не лезть. Да я вообще-то и не собирался. Девушка накрасиво, и этого от 30 нельзя. Насколько же проблем может принести даже простое общение с ней, даже не представляю. Мне огня хватает, а тут ещё эх, вздохнул я. О, -о, -о ты ещё сам не понял, насколько влип, поддержал меня Альберт. Почти все парни, начиная со старших курсов, уже положили на неё взгляд. Кто-то даже подходил и пытался познакомиться, но был моментально отшит. А к тебя она подошла сама. М-м, да. Более того, видится, ты с ней будешь часто, она ведь в нашем классе. Стой. В нашем? Да, вспомнил. Когда смотрел класс, видел серебряные волосы, но она постоянно склонялась к парте и лица её не разглядел. Значит, это была она. М да, Кас, странно посмотрел на меня Ал. Когда дело касается симпатичных девушек, ты почему-то их даже не замечаешь. С тобой точно всё в порядке? Эй, эй, эй. Не надо мне тут странных инсинуаций. Она как будто специально скрывала своё лицо. Де да фигура была скрыта за партой. Кто бы тут что заметил? Если же ты парафлейм, то тут совсем иной случай. А так я люблю красивых девушек. Ладно, верю, усмехнулся он. Хотя магию ты любишь явно больше, ну, задумылся я. Тут ты прав. Сперва магия, ну а девушки потом. Хотя можно совмещать, но не уж отпер, по-моему. Правда, я не уверен, что получится. Тут ведь вокруг одни аристократки. А мне что-то жениться пока не хочется. Ну, жениться-то не обязательно. Хотя ты прав. Никогда не знаешь, какая из них может пойти на подобный шаг. И если их род селён, то отвертеться уже не получится. Умеешь же ты заставить волноваться Кас. Теперь тоже придётся куда тщательней выбирать круг общения. Эй, парни, о чём это вы? Вмешался в разговор здоровяк. Невесту всё равно выбирают родители. О, невидное северное дитя, радостно скабнулся Альберт. Наши традиции немного интереснее. Если тебя застанут в постели с девицей благородных кровей, то вполне могут заставить тебя тут же на ней и жениться. Да, не всегда, но подобные случаи не редки. Не, не, не, не для того я сбегал от одной, чтобы жениться на другой, пробормотал он и тут же замолчал. А вот это интересно, оживился я. Сик, а скажи-ка, почему ты поступил именно в эту академию? Э, затравленно посмотрел он на нас, резко обступивших его со всех сторон. Ладно, ладно, расскажу. Да, я сбежал от невесты. Довольный? О подробности, сик. Подробности, ухмылялся Альберт с предвкушением, смотря на вспутившегося сибирянина. Да и что тут говорить, резко выдохнув, махнул он рукой. Родители решили, что надо бы заключить союз с одним родом. Вот и организовали помолвку без моего ведома. Сама-то девушка хороша, одна из первых красавиц королевства, но её характер, поговорил Стерва первостатейный. Вот я и решил, что нам не по пути. Тем более давно хотел попутешествовать. Да и какая разница, где учиться магии? Здесь даже куда интереснее. Столько непуганых идиотов. На родине на меня уже давно не пытались нападать, чтобы набить морду. Такого я от тебя точно не ожидал. Но как же я тебя понимаю, похлопал ото Северенина по плечу. Но за такой погони не отправляли, разве? Как ты сбежал? Отец-то вряд ли Он меня понимает. Это больше матушкиная идея была. А вот родня невесту наверняка ищет. Ну и я не зря выбрал именно эту академию. Отсюда не сдают. Так что до выпуска можно быть относительно спокойным, а там уже подумаю, что делать дальше. А ведь отец тоже может начать подбирать мне невесту. И кто знает, к чему это его приведёт. Вдруг перейдён усаал. Так, парни, пока мы холосты и свободны, надо выбирать самому. Вы уже присмотрели себе кого-то в академии? И нажил старьё к наивечной морской теме. Девушки. Ала понесло, и уже было не остановить. Да я и не пытался. Хорошо, что тема немного отошла от меня. Для сегодняшнего дня было слишком много впечатлений. Их надо было осмыслить, особенно эта Эбигейл. Вот кто бы знал, что один мой поступок принесёт столько проблем в будущем. Да, польза от этого тоже много. Ещё бы, долг от члена одного из сильнейших кланов. Вот только проблемы. Прочем, одной больше, одной меньше, какая разница? Огни уже привлекла ко мне ненужное внимание, и теперь этот пожар не потушить так просто. Более того, она видела меня, видела, как я убивал. Хорошо, хоть я тогда переоделся и выглядел уже не как парень из трущоб, но то, что она видела моих товарищей куда серьезнее, это была одна из причин, почему я не стал сразу же двигать своей банде, чтобы попытаться им помочь. Я слишком слаб, чтобы защитить их в случае необходимости. И их могут использовать, чтобы навредить мне или манипулировать. Незнание об их существовании было лучшей защитой. Вот только теперь это не так. Да, вряд ли она запомнила их непримечательные лица, особенно на фоне моей зубастой улыбки. Но шанс всё же есть. Неприятно. С этим надо будет что-то делать. Возможно, получится взять клятву, что она никому не расскажет, хотя за 3 года уже могла всё разболтать. Как же проблемно. А ведь поступи я так, как предлагала Ирма, проблем бы не было. Или можно было просто сделать крюк, потратив чуть больше времени. Но судьба сложилась именно так. Да и сама девушка была хороша, что уж тут говорить. Совсем не похожа на ту испуганную маленькую девочку три года назад. Жаль было бы, если бы подобная красота погибла в тот день. И ее магия меня заинтересовала — серебряный свет. Даже интересно, на что он способен. Я никогда не сражался с подобным противником. Было бы познавательно с ней поспоринговаться. Но это может как-нибудь потом. У них ведь целый клан таких должен быть. Пересечёмся ещё когда-нибудь с кем-нибудь не настолько сильно привлекающим внимание. Может, даже в академии есть ещё кто-то из их клана. Во время наших обсуждений всё плавно переросло в застолье. Ещё бы, у каждого из нас было пространственное кольцо, в котором в обязательном порядке хранилась еда. Гериях было не воспользоваться этим. особенно когда наступило время ужина. вот только вместе с появлением еды явился и еще один очень наглый персонаж. Райта сразу же почуявший аппетитные ароматы сменил свою форму гремуара на кота и принялся за трапезу, оттащив к себе пару приличных кусков мяса. спалился гад и все из-за еды. это стало понятно, смотря на ошарашенные лица соседей. эм, это как? наконец вымолвил Руди. я такого еще никогда не видел. Я, конечно, видел этого кота несколько раз, но думал, он просто следует за тобой в отдалении до полной его ал. Ну, задумался я, придумывая отмазку и чертыхаясь на Райта. Это мой фамильяр. Учитель проводил какой-то эксперимент, ну и он случайно влез. Вот, теперь может превращаться в книжку. В основном использует это, чтобы подольше поспать. А, странно вздохнул Рудиус. Понятно. Преобразование живого. Хотя о таком я и слышу впервые. А как зовут твоего учителя? Не могу сказать. Понимаю, кивнул он, ничуть не обидевшись. Но как же хорош у тебя кот! Как густая его шерсть и мощные его лапища! Просто красавец! Всегда любил кошек. А его можно погладить? Можно, смело ответил я, мстя этому комку шерсти. И как ни странно, у Руди получилось его схватить, воспользовавшись тем, что кот слишком отвлёкся на еду. Пленный был схвачен. жестоко затейскан и заглажен. Тот же присоединился и Алсигем, гладя кота с разных сторон. Райда уже даже перестал пытаться вырваться, стойко принимая ласку, хотя, зная я этого хитреца, несмотря на его недовольное выражение мордочки, я чувствовал, что Райда просто наслаждался их вниманием и почесываниями, из последних сил сдерживая вырывающееся из глубины души мурчание. С этого момента Он стал всеобщим любимцем нашей комнаты и постоянно угощался вкусностями от каждого её обитателя. Предатель продался за вкусняшки. А он точно мой фамильяр, а не шии. Она слишком плохо на него влияет. Впрочем, эта пушистая зараза всё понимала и ложилась спать всегда рядом со мной, согревая своим тёплым мехом. На него невозможно было долго злиться. Под обоянием Райта никто не мог долго сопротивляться, особенно когда он делал эти свои просящие глаза. Даже здоровяк Сиг и тот осторожно гладил кота своей широкой ладонью. Могу его понять. Как говорило одно великое существо, кошки это хорошо.